Слова не слова, а так словечки. Это детский жаргон, будь он проклят, Вызывает смех там, где не надо. Бабе ли слава богу, нет, Но нет и Эдика, нет самого главного, Ради чего все издевалось. Правда, правда, и ни плохих, ни хороших, Но вот это объективности мешает. Нет ощущения единственности, уникальности, Смертельности, что ли, бытия пришел, Измаил. — Ну что, работаешь? — спросил он, закуривая. — Работаю, — сердит, ответил Эдик, — как бенгальский тигр. — А толку? — А ты думал? — Я сейчас думаю, — вызывающе ответил Эдик. — Так редко заходишь, не мог на бутылку накопить. Ты ж работаешь, — засмеялся Измаил. — Знаешь, чего я пришел? — Сегодня же у Карлика день рождения. — — Правильно, — подумав, согласился Эдик. — Двенадцатый июль. Как я забыл? — Я и сам забыл, — успокоил Изя. Роско позвонила. Тем — Тем боль Лена! — крикнул он в комнату. — Где у нас вчерашний Глинтвейн? — Там, где-то, в майонезной баночке, — недовольно откликнулась Лена. — Да подожди, — усаживалась моего. — Часам к шести пойдем туда, к маме, они что готовят. Я же специально с за тобой зашел. — Так больше часа? — беспокоился Эдик. — Ну и что? Поставь чайник и прочти что-нибудь. — Нечего читать, — сказал Эдик. — Ладно, старик, не жмись. Эдик вздохнул, надел очки и стал копошиться в бумаге. — Все, — сказала Лионелла Архиповна, — идите в комнату, а я рассчитаю с этим и в зале посмотрю, а то Зойка может выпустить меня в трубу. «А где эта девочка?» — Маруся спросила Надка. «Разве это девочка? Это же а не девочка. Ей только жрать. А к выходить кто? Пушкин будет? Уволила я ее». «Видали вы когда-нибудь такое паскудство?» «Нет, я не видал еще такого паскудства. Что придумал этот Антонеску?» «Этот лабух с навозом за ушами. Как вам нравится? мы теперь «Транснистрия?» Она швырнула газету на пол. «В гробу я увидел месяцы транс этой Можно подумать, что Одесса для него какая-нибудь Берзула или их вонючие фокшаны?» Генкин голос серебристый вытягивался и звенел. Он пел о свободе, о лазурных морях, о поющих в тугих квантах южных пассатах, о белых коралловых рифах о старых маяках, о мужской чести и гордой любви, возбуждая в Ильке горькую печаль почему-то светлому и несбыточному и щемящую тоску по безвозвратно прошедшему. А песня трепетала, как бы надеясь вырваться на просторы из прокуренной комнаты, била со стекла окон, металась под потолком и, не найдя выхода, таяла в Илькиной груди и теплой сиреневой бою. Блеск! — Старик! — воскликнул Измаил, привстал и пожал Эдику руку. — А какая? Нет, ты подожди, какая точность? — Бабель! Уставский! А характер какие? Лена, а вам нравится? Ко всем особам женского пола старше десяти-двенадцати лет Измаил обращался на вы, невзирая на степень близости и родства. Даже кляли в те минуты, когда она была им недовольна, И исключения составляют только мама и сестры. Лена нехотя появилась в дверях. Конечно, нравится. Он, когда пишет, не ругается. Только курит еще больше. Нет, правда, это здорово. Не унимался Измаил. Знаешь, как мы сделаем. Я на днях получу за выступление. Мы возьмем бутылку и пойдем в Голышеву. Он нормальный дядька. Фронтовик, пишет очерки. И пьет водку, продолжил Эдик. Ты не понимаешь, — рассердился Измаил, — он же порторг Союза. Бодоенко теперь обещает, сколько хочешь, а это порт сделать. Что он сделает? Убьет Коляду или отменит советскую власть? Генерал в отставке коледа был директором издательства. Однажды, краем уха, услышал он, что в очередной издаваемой книге есть стихи о лорке. — Кто такая ларка? — спросил календарь рецензента. — Испанский поэт, — оторопел профессор. — А чей прогрессивный? — Его расстреляли, фашист. — Отце добро! — Измаил разволновался. — так напиши побольше и пойдем. — Напиши, напиши. Уже сто двадцать страниц тебе хватит. — Отлично, старик, на днях пойдем. «Ну, вы, Лена, пишите, а ну, прочтите что-нибудь!» «Ой, дядя Изя, — заключилась Лена, — это такое гомно, Ленка!» «Не ломайся!» — прикрикнул Эдик. «Давай последнее. Про мясо. Может, на стул встать?» — ломалась Лена. «Ну, что ты будешь делать?»